Событие 50. -е. Не в честных солдатских могилах лежат они прямо в пыли, но мертвых отдав по руганию, зато мы живыми пришли. Константин Михайлович Симонов. Лёшка с десятком аюка все 4 дня от места разгрома, высланного к форту Рос полка Янки до Сакрамента, куда остатки этого полка устремились, крадучись, преследовали их. И не просто так сопровождали, они их истребляли и кошмарили. После того, как выбрались из огневого мешка, от полка осталось около полутора сотен человек. При этом лошадей оказалось всего две. На них взгромоздились два старших офицера и попытались, бросив своих солдат, сбежать. Наивные. Воины выигрывают те, кто умеет планировать. Так и Аюк с Бурулом рассчитали, что побьют американцев, и они попытаются сбежать. Так-то в их планы входило, чтобы часть солдат уцелела и рассказала большим генералам, что там смерть, туда не надо ходить. Но это солдаты и не больше десятка, а то эффект будет неполным. Так что на дороге в Сакраменто пятеро снайперов организовали засаду, и когда два офицера, нахлёстывая коней, показались на ней, то их сняли, ссадили с животин ни в чем не повинных, наказали за жестокое обращение с животными. Среди пеших тоже нашлись офицеры, и даже вполне разумные. Они попытались превратить бегство остатков полка в организованное отступление. Собрали выживших и даже попытались наладить разведку и создать арьергард. Вот только от поворота славянки на запад до Сакрамента больше 150 верст, и за день их не прошагать, какое бы сильное желание убраться оттуда подальше не было. Это три, а то и все четыре дня пути. учитывая рельеф и безлюдность местности. На первом же привале десяток со взятым в качестве переводчика при возможной встрече с индейцами Лёшкой, подкрались к лагерю Янки и обстреляли его, целясь в офицеров и унтеров. Десяток жмущихся к кострам вояк теперь уже больше не будут спешить. Уже на месте, в аду. В ответ начали палить солдатики во все стороны. Ну да, там калмыки стояли в полный рост и грудью пули ловили. Давно ужами уползли в заросли и скрылись за огромными секвойями, которые даже пуля от винтовок Шарпса не пробьет. Стреляли янки долго, а чтобы поддерживать их в тонусе, едва стрельба начинала смолкать, один из калмыков стрелял в том направлении. Обрадованные солдаты сразу взбадривались и продолжали тратить боеприпасы. Утром не невыспавшиеся и голодные солдаты, уже без всяких авангардов и ариргардов, двинулись дальше к Вальеха. В обед сделали привал. Тут уже кончился лес и начинались поросшие кустарниками холмы. С них остатки полка десяток Аюка опять обстрелял и не стал ждать ответной стрельбы. Можно ведь шальную пулю словить. Отошли и прикрылись следующей цепью холмов. Через несколько минут, так и не поев и не приготовив себе горячей пищи, американцы побрели дальше. В следующую ночь калмыки уже настоящую охоту на них открыли. Эти бравые вояки растратили все заряды почти и отвечали изредка одиночными выстрелами. А засевшие на холмах диверсанты отлично видели солдат у костров. Наконец там умный нашелся и костры загасили. «И что?» Утром едва забрезжил рассвет и янки стали просыпаться, как с холмов опять раздались выстрелы. Всё, дальше началось неконтролируемое бегство, а десятку Аюка и Лёшки только и оставалось идти по следу и добивать отставших. Вальеха сейчас – это вовсе не столица штата Калифорния. Это несколько хижин, собранных кое-как из недогоревших домов. Все население – это около сотни человек, которые живут рыбной ловлей и тем, что через них проходит дорога от побережья до Сакрамента. Есть что-то типа постоялого двора и конюшни, где можно нанять телегу и возчика до Сакрамента. Именно так выжившие солдаты и поступили. Они отобрали у несчастных возчиков лошадей и телеги и после того, как разграбили кладовую постоялого двора, выдвинулись на северо-восток к столице штата. На первом же привале всех лошадей калмыки перестреляли, а заодно и десяток солдатиков, которые ответили только несколькими выстрелами. На следующую ночь, уже непосредственно рядом с Сакраменто, калмыки вновь устроили остатком полка веселую ночь. На этот раз в ответ и выстрелов не было, солдаты просто разбегались. «Непростое занятие убежать от пули». Прекратилось это, когда, по мнению Аюка, солдат осталось требуемое количество десяток. Все, возвращаемся, сообщил под утро своим десятник. Их как раз столько, сколько нужно. Пусть будет кому рассказать о своей тяжелой доле. Так могут три полка послать. Алёшка не разделял мнения калмыков, что Янки их оставят в покое. Индейцы уже сталкивались с настырностью американцев. Не думаю. Пленный, помните, в прошлый раз говорил, что в США всего 10 полков полноценных. Четыре мы уничтожили. Ну а придут три? Значит, три. Всех похороним. Рано или поздно должны одуматься. Пришлют переговорщиков. Вот тогда и заявим им, что наша граница проходит по реке Сакраменто. Пусть на правый берег не суются. Но это если предположить, что они совсем дурные. Три полка в этих местах просто не прокормить. Они до лесопилки не доберутся, начнут своих лошадей есть. Тут почти не осталось поселений. А три полка – это три с лишним тысячи человек. Их кормить надо. По полтора кило продуктов каждый день на человека. То есть пять тонн. Пять дней от Сакрамента идти – 25 тонн. На телегу больше 500 кило не положить. Это нужно обоз длиною в несколько верст. И мы ведь сидеть не будем, будем лошадей истреблять. Нет, не дойдут. У них только один выход – договариваться с нами.